Глава сорок пятая «Вот и сели, парни! Дело дохлое!» «Да чего вы ноете? Все равно у нас нет ни одного отпечатка!» В маленькой комнатке на втором этаже собравшиеся сыщики уныло пялились на экран компьютера, увенчанный передвижной лупой и соединенной целой кучей проводов со сканером. Высокий блондин с круглыми совинными глазами, сидя за пультом, отлаживал программы. Карим шепотом спросил, кто это, по три кости собственной персоной. Рядом стоял Марк Кост, щуплый сутулый брюнет в толстых запотевших очках. Сыщики гурьбой вывалились из комнаты, обмениваясь на ходу философическими рассуждениями о никчемности этих новых технологий. На Карима они даже не взглянули. Он подошел к Косту и Остье и представился. С первых же слов все трое поняли, что они одной крови. Молодые, страстно увлеченные своим делом, Они презрели страхи и с головой ушли в это расследование. Когда молодой араб рассказал, что его сюда привело, Астье радостно воскликнул. «Черт побери! Отпечатки убийцы! Всего-навсего! Ничего себе! Давайте-ка введем их в нашу машинку!» Карим удивился. «А разве она работает?» На бледном лице инженера мелькнула улыбка, напоминающая тоненькую трещину на фарфоре. «Конечно, работает!» И он кивнул в сторону сыщиков, занятых другими делами. «Вот у кого не работает, а у нас все в ажуре». Быстрыми уверенными движениями Остье открыл один из никелированных чемоданчиков, стоявших в углу. Там лежали наборы для снятия латентных отпечатков и фиксации следов. Инженер достал магнитную кисть, надел резиновые перчатки и погрузил инструмент в контейнер с порошком окиси железа, Тотчас крошечные частички собрались в розовый шарик на кончике магнита. астия взял глок и провел кистью по рукоятке. Потом заклеил это место прозрачной липкой пленкой. Под пленкой тотчас проявились серебристые следы пальцев. «Ах, хороши!» — восхищенно вздохнул Астье. Сунув дактилоскопическую карточку в сканер, Он уселся перед экраном, отвел в сторону прямоугольную лупу и забарабанил по клавиатуре. Почти сразу же отпечатки появились на экране. Астье прокомментировал. «Четкость великолепная! Можно классифицировать по двадцати одному параметру!» На отпечатках замигали ярко-красные точки, связанные между собой кривыми линиями. Их появление сопровождалось тонким попискиванием аппарата. Астье пробормотал себе под нос. «Ну-ка, поглядим, что скажет Марфо». Карим впервые наблюдал за работой этой системы. Астье коротко пояснил. Морфо — обширная база данных, содержащая отпечатки преступников из большинства европейских стран. Подключившись к ней, можно было тут же сравнить любые новые отпечатки с уже имеющимися. Компьютер загудел, выполняя заданную операцию. Наконец он выдал ответ. Не значится. Следы пальцев призрака не соответствовали никаким отпечаткам, содержащимся в морфо. Карим выпрямился и скорбно вздохнул. Он был заранее готов к тому, что преступница не принадлежит к криминальному миру. Внезапно у него мелькнула шальная мысль. Джокер. Он вытащил из кармана своей кожаной тужурки карточку с отпечатками пальцев «Жюдит Эро», снятыми после автомобильной катастрофы 14 лет назад, и обратился к Астье. Ты можешь сканировать и сравнить эти отпечатки? Никаких проблем? Инженер держался так прямо, словно проглотил неоновую лампу. Он бегло взглянул на карточку, призадумался и, наконец, поднял свои васильковые глаза на Карима. Где ты взял эти отпечатки? В картотеке дорожного поста. Они принадлежат маленькой девочке, погибшей в аварии в 1982 году. Но кто знает, может... Есть сходство. Ученый прервал его. Трудно поверить, что она умерла. Как это? Осте сунул карточку под экран лупу, и перед ними появились крупные, видные невооруженным глазом, бороздки отпечатков. Мне даже не требуется вводить их в компьютер. Я и так могу тебе сказать, что это такие же отпечатки, какие остались на твоей пушке. Смотри. Абсолютно одинаковый рисунок под пальцевых гребешков и завитков вот тут. Как раз под гребешками. Карим застыл. Патрик Астье сдвинул лупу, и теперь оба изображения на экране оказались рядом. «Да, это отпечатки одного человека», — повторил он, — «только в разном возрасте. На твоей карточке детские, на пистолете взрослые». Карим остолбенело смотрел на изображение и пытался осмыслить эту фантасмагорию. Жюдит Эро умерла в 1982 году среди искореженных обломков машины. Жюдит Эро, облачившись в дождевик и шлем мотоциклиста, только что выпустила всю обойму Глока поверх его головы. Жюдит Эро была одновременно мертва и жива.